Тот факт, что, по мнению полиции, смерть Бонафе наступила около девяти часов вечера, а старик исчез, по свидетельству самой Макарена и священника, приехавшего из Рима, уже около полуночи, лишал отца Феру какого бы то ни было алиби. Но, виноват он или нет, все это сильно меняло дело. Священник находился под подозрением, его искала полиция, задерживать его дольше было рискованно. Гавира был уверен, что обретение отцом Фера свободы никоим образом не повредит успеху его проектов, а скорее даже будет способствовать тому, что допросы и прочие дребедень не оставят старику и минутки свободной. Если его отпустят ночью, да с учетом интереса к нему полиции, вероятнее всего завтрашнее утреннее месса в церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, отслужена не будет. Главное — отделаться от священника и вернуть его к общественной жизни аккуратно, без шума и скандала. Убежит он или сдастся полиции, для Гавира это не имело значения. Так или иначе, прямо Ферра должен был временно выбыть из игры, и, пожалуй, этому мог бы способствовать анонимный звонок, донос или что-нибудь еще в том же роде. Архиепископ Сивильский не станет торопиться искать ему замену. Что же касается Дона Октавио Мачуки, то для прагматичного банкира хорошо все то, что хорошо кончается. Оставалось еще Макарена. Но и в этом вопросе новая ситуация сулила некоторая выгода. Идеально было бы представить ей освобождение священника как услугу со своей стороны, списав все остальное на излишнее рвение перехиля. Сказать ей что-то вроде Как только я узнал от тебя обо всем, я тут же взялся за дело, поскольку история с Бонафе грозит неприятностями всем, а в особенности обожаемому ее Дону Приама. Она наверняка станет вести себя благоразумно. Не исключено даже, что все это будет способствовать их сближению. Что же касается священника, пусть им занимаются Макарена и этот святой хлыщ из Рима, с полицией или без нее. Лично он Гавира ничего не имеет против старика. Пусть себе сдается полиции или эмигрирует, если хоть чуточку повезет ему конец, так же, как и его церкви. Кондиционер, мягко урча, поддерживал внутри Мерседеса идеальную температуру. Позволив себе немного расслабиться, Гавира откинулся на черном кожаном сиденье, удобно уложив затылок на его спинку. и удовлетворенно оглядел свое отражение в зеркале. В конце концов, может быть, сегодня не такой уж плохой день? На его лице играла улыбка аренальской акулы, когда он набирал номер «Касса дель Постига». Положив трубку, Макарена Брунер продолжала смотреть на Куарте. Казалось, она была погружена в размышления, неподвижно сидя на краешке стола, заваленного книгами и журналами. Он стоял в углу одной из комнат верхнего этажа, превращенной в кабинет. Его стены украшали изразцы с растительными мотивами и мальтийскими крестами. Балки высокого потолка почернели от времени, а первым, что бросалось в глаза вошедшему, был огромный черный мраморный камин. Это был кабинет Макарены, и все в нем несло на себя ее отпечаток. Телевизор с видеомагнитофоном Небольшой музыкальный центр, книги по истории и искусству, старинная бронзовая пепельница, удобное кресло, обтянутое вельветом, вышитые подушечки. На широкой полке вперемешку лежали связки старинных рукописей, толстые тома, переплетенные в пожелтевший пергамент, видеокассеты. На стенах висела пара хороших картин, «Святой Петр» Алонса Васкиса и еще одна неизвестного автора, изображающая битву при Лепанто. Возле окна стояла под стеклянным колпаком вырезанная из дерева фигура хмурого архангела с поднятым мечом в руке. «Вот так», — произнесла Макарина. Куарт встал, напрягшись, готовый действовать. Она же осталась на месте, как будто еще не все было сказано. Это была ошибка. и он просит прощения. Уверяет, что не имеет к этому никакого отношения, и что люди, косвенно работающие на него, переусердствовали без его ведома. Куарту было все равно. Выяснением, кто прав, а кто виноват, можно заняться и потом. А сейчас самое главное — добраться до отца Феро прежде, чем это сделает полиция. Виновен тот или нет, он является служителем церкви, а церковь, не может ограничиться ролью наблюдателя. Где они его держат? Взгляд Макарена выразил колебания, но только на миг. Он жив и здоров, а находится на каком-то судне, стоящем у старого аренальского мола. Пенча позвонит, когда все уладится. Она сделала несколько шагов по комнате, взяла со стола сигарету и достала из-за декольте Зажигалку. Он предлагает передать его мне, а не полиции, в обмен на мир. Хотя, что касается полиции, это явный блеф. Куарт с облегчением перевел дыхание. По крайней мере, эта часть проблемы решена. Ты собираешься рассказать матери? Нет. Лучше, чтобы она ничего не знала, пока все не устроится. Это известие может просто убить ее. Она горько повела бровями, по-прежнему держа в одной руке зажигалку, в другой незажженную сигарету, о которых, казалось, забыла. «Если бы ты только слышал пенчу», — прибавила она, — «любезный, внимательный». Весь к моим слугам он знает, что почти выиграл партию и пытается купить нас на несуществующую альтернативу. Дон прямо не может скрыться, когда его освободят. Она проговорила это холодно, поглощенная своей единственной заботой, заботой об отце Кварт слушал ее с почти отчаянным выражением лица, вызванным отнюдь не ее словами. Всякий раз, когда какое-либо движение или жест Макарены пробуждали воспоминания о недавно случившемся, его охватывала бесконечная, безнадежная печаль. После того, как они были так близки, вместе побывали там, где стираются все границы, и теряет смысл все, кроме разделенного одиночества и нежности, она снова отдалялась. Еще не настало время определять, что дала священнику Лоренса Куарту и что отняла у него теплая плоть этой женщины. Но фигура преданного им храмовника маячила перед его мысленным взором, преследуя его как укор совести. Все это было огромной старой западней, ловушкой, где протекала эта спокойная река, по которой плыло ничего не щадящее время. унося с собой знамена хороших солдат. У Куарта Сивилья отняла слишком много, оставив взамен лишь болезненное ощущение самого себя. Он жаждал барабанного боя, который вернул бы ему покой. Овернувшись из своего далека, он увидел прямо перед собой темные эгоистичные глаза Макарены. Однако ее интересовал не Куарт. Он не разглядел в них ни медовых переливов, ни лунного света, трепещущего в листьях бугенвилей и апельсиновых деревьев. В них не было ничего, имеющего отношения к нему. И на мгновение агент ИВД задался вопросом, что, черт побери, он еще делает тут, отраженный в этих чужих глазах. «Я не понимаю, почему отец Ферро должен скрываться», — сказал он, — делая усилия, чтобы вернуться к словам и к дисциплине, которую они несли с собой. Если причина его отсутствия — похищение, это сильно смягчает подозрения против него. Однако этот довод, похоже, ничуть не успокоил ее, это ничего не меняет. Будут говорить, что он запер церковь вместе с находящимся в ней трупом. — Да, но, возможно, как сказала твоя подруга Грис, он сумеет доказать, что не видел его. Будет лучше для всех, если все, наконец, объяснится, лучше и для тебя, и для меня, и для него. Она покачала головой. — Я должна поговорить с Доном прямо прежде полиции. Говоря это, она отошла к окну и, оперевшись руками о подоконник, стала смотреть во двор. «Я тоже», — сказал Куарт, подходя к ней, — «и будет лучше, если он явится в полицию сам, вместе со мной и с адвокатом, которого я вызвал из Мадрида». Он посмотрел на часы, и который сейчас, по идее, должен находиться с Гриз в полицейском управлении. «Он никогда не обвинит Дона прямо. «Разумеется, нет». Она повернулась к Куарту. В ее темных глазах билась тревога. Они арестуют его, да? Он поднял было руку, чтобы коснуться пальцами этих губ, но ее мысли занимал не он, а другой. Какая чушь! Ревновать к старому, маленькому, грязному священнику. И все же он ревновал. Он ответил не сразу. «Не знаю». И заколебавшись, отвел глаза — Внизу, у изразцового фонтана, чуждая всему происходящему, Круз Брунер мирно читала, сидя в кресле качалки. Судя по тому, что я видел в церкви, боюсь, что да.